Глава 2. Одинокий патруль Эпиграф Вселенские воды бескрайние и предвечные. Суть непорочное начало и страшный конец всего сущего. Генрих Цимер, Мифы и символы в индийском искусстве и цивилизации, законов, регулирующих порядок использования морских территорий, предостаточно. Проблема не в отсутствии законов, а в дисциплине их исполнения. И это понятно. В отличие от территориальных споров на суше, в баталиях за океанские пространства верх берет холодный расчет. Две страны могут воевать за пять земли, которую считают своей. Океанские границы куда менее очевидны. Отчасти по этой причине преследование браконьеров может показаться бесполезным занятием. Поэтому нет ничего удивительного в том, что каждая пятая рыба на нашей тарелке выловлена незаконно, а объем мирового черного рынка морепродуктов превышает 20 миллиардов долларов. Из-за чрезмерной промысловой активности рыбные ресурсы планеты находятся на грани истощения. По прогнозам некоторых исследователей, к 2050 году рыбы по общему весу в море будет меньше, чем пластиковых отходов, Ресурсы Мирового океана подвергаются варварской эксплуатации, ведущей к их сокращению, поскольку у большинства стран нет ни желания, ни возможностей обеспечить их защиту. Внимание общественности с трудом удается привлечь даже к проблеме глобального потепления, несмотря на его очевидные негативные последствия – повышение температуры, подъем уровня моря и частые ураганы. А уж истощение рыбных ресурсов просто никого не волнует. Однако есть и исключения. Например, еще в 2006 году островное государство Палау решило проводить более жесткую политику, преследовать и задерживать китайские, вьетнамские и другие иностранные суда, ведущие незаконный промысел в водах страны. Задача была не из легких. Палау – относительно небогатая страна без собственной армии. Патрулированием морских рубежей занимаются 18 полицейских в распоряжении у них одно единственное судно «Ремелиик», при этом площадь патрулируемой территории размером с Францию. Был ли у них хоть какой-нибудь шанс на успех? Отчасти ответить на этот вопрос могло бы то, что происходило около 2.00 21 января 2015 года в одноэтажном офисном здании в Западной Виргинии. Набирая текст очередного электронного письма, Бьорн Бергман, исследователь, член некоммерческой природоохранной организации Skytrus, запивал сэндвич с лососем и сыром шестой кружкой кофе за день. «Не смотри на последние зафиксированные координаты. Иди на опережение. Попробуй перехватить их», – писал Бергман. Почти в 9000 миль от него Ремелиик гнался за тайваньским рыболовным судном «Шинджичу-33» с десятью браконьерами на борту. «Бергман помогал капитану Палауанского полицейского судна выбрать кратчайший путь к судну нарушителей. «Возможно, вам стоит взять курс на юго-восток», — написал он. Опустошив несколько промысловых участков, команда «Шинджичу-33» хотела скрыться в Индонезийских водах, где полномочия властей Палау заканчивались. Добравшись до Целебесского моря или моря Банда, Браконьеры беспрепятственно выгрузили бы улов и затерялись среди тысяч небольших филиппинских или индонезийских островов в Тихом океане. Чтобы перехватить нарушителей, капитан Ремелика шел на максимальной скорости 20 узлов, что не могло не беспокоить судового механика. За последние полгода полиция Палао обнаружила, но не сумела задержать, больше 10 пиратских рыболовных судов. Бергману надо было сосредоточиться. Офицеры на ремелийке понимали, что даже небольшая ошибка в расчетах приведет к тому, что они снова упустят браконьеров. К тому же у них может закончиться топливо. О предполагаемых нарушителях Бергман сообщил правоохранителям Палау два дня назад. До переезда в Шеппердстаун в Западной Виргинии, где в 2014 году он получил должность аналитика в Sky Truth, Бергман из своих 34 лет три года провел в море, экспертам-наблюдателям на сейнерах и траулерах, которые вели промысел краба, трески и сайды на Аляске. В его обязанности входило ведение судовых журналов, фиксация размера улова, места и способа вылова, то есть данных, которые рыболовецкие компании обязаны предоставлять федеральным и местным надзорным органам. В скай работа Бергмана вышла на более высокий уровень. Теперь он по данным космической съемки мониторил суда по всему миру, Конечно, сидеть в офисе за компьютером было не так интересно, как ходить в море. Однако Бергман, как он мне сам говорил, был согласен на рутину радиоактивного участия в решении проблем, с которыми он когда-то сталкивался лично. Он провел не один месяц, изучая спутниковые снимки района Палау, и теперь держал в памяти мельчайшие подробности перемещений, появлявшихся в этих водах кораблей. Раз в несколько недель сюда заходило пассажирское судно с острова Питкарн. Совершал обычные маневры корабль ВМФ США, базировавшийся на острове Диего Гарсия. Китайское научно-исследовательское судно методично обследовало этот участок океана. Вероятно, в рамках какого-то научного проекта периодически появлялось тайваньское судно, которое, по всей видимости, безостановочно вело рыбный промысел. Здесь оно встречалось с другими ярусаловами. Казалось, невозможно держать в памяти столько кораблей и маршрутов их движения. Но Бергман знал, кто и куда обычно направляется, и оперативно выявлял отклонения. Одним из таких отклонений и было судно «Шинджичу-33». У него не имелось разрешения на вылов в водах Палао, но зигзагообразная траектория движения указывала, что именно этим оно и занималось. Переданную Бергманом информацию прочитали в полицейском командном пункте на острове Малакал, самом густонаселенном из островов Палау. В помещении пункта собралась разношерстная международная команда, которая координировала действия Ремилийка. Три офицера полиции, консультант по политическим вопросам, получивший образование в США, и два офицера австралийского военно-морского флота – Их откомандировали в Палау для помощи по широкому кругу вопросов. От эксплуатации Ремелиика само судно также было подарено Австралии и получило имя в честь первого президента страны Харуо Игнасио Ремелиик. До работы с новейшим программным обеспечением для анализа спутниковых данных и данных о рыбных ресурсах. Эта группа была на постоянной связи с офицером береговой охраны США на Гуаме готовым обеспечить поддержку с воздуха. На протяжении всей ночи информацию, полученную от Бергмана, передавали по рации офицеру морской полиции Элисону Баэю, который находился на борту Ремелийка. Активная работа в командном пункте полиции – пример сотрудничества между властями разных стран, бизнесом и некоммерческими организациями. Возможно, от успеха такого сотрудничества зависит судьба океанов нашей планеты. Палау Стало своего рода полигоном для обкатки таких новых природоохранных технологий, как дроны, спутниковый мониторинг, а также радары и камеры, аналогичные тем, что использовались армией США в операциях в Ираке и Афганистане. Предполагается, что они позволят властям обнаруживать и задерживать пиратов, браконьеров, нарушителей экологических норм, торговцев людьми и прочих преступников, безнаказанно бороздящих сегодня моря. Гонка за тайваньскими браконьерами, безостановочно длившаяся уже 51 час, да еще в условиях сильного волнения на море, наконец завершилась. Ремелиик настиг судно нарушителей. Тайваньцам оставалось меньше 12 миль до территориальных вод Индонезии, где они ускользнули бы от преследователей. Но упорство полицейских принесло свои плоды. Браконьеры сдались без сопротивления». Полицейские сопроводили тайванцев в порт, где начался осмотр трюма судна нарушителя. Баэй не мог поверить своим глазам. Внутри среди куч тунца валялись сотни акульих плавников. Их было так много, что вскоре на палубе Шинджичу уже не осталось свободного места, и полицейские стали складывать их на причале. В результате там выросла кровавая куча внушительных размеров. Отвратительно все, что мог сказать Баэй при виде этих улик жестокого убийства. Акулы не только были под защитой закона, но еще и почитались в Палао как священное создание. После подсчета замеров и фотосъемки полицейские сбросили плавники в море. Весь остальной улов был также конфискован. Для Баэя и других офицеров поимка Шинджи Чу стало доказательством того, что у них есть шанс на победу в этой схватке Давида с Голиафом. Через несколько месяцев полицейские отправили браконьерское судно и его команду домой, в Тайвань. Владельцам судна был запрещен вход в территориальные воды Палау. Судья в Палау наложил на них штраф в размере 100 тысяч долларов. Это немало по сравнению с обычной практикой штрафов на море, но не идет ни в какое сравнение с прибылями больших рыболовецких компаний. Впрочем, для офицеров морской полиции Палау, для которых борьба с незаконным промыслом стала делом жизни, и такой штраф был самой настоящей победой. «Это был хороший день», — сказал Баэй. «Побольше бы таких дней. Под впечатлением от решительных действий властей Палау я полетел туда, чтобы своими глазами увидеть, как в островном государстве борются с браконьерами». По правде говоря, на многое я не рассчитывал и был уверен, что особого толку от этих попыток не будет. Работая в Индонезии, я убедился, что даже огромному государству, располагающему армадой полицейских судов, не просто поддерживать порядок в своих водах. Что говорить о крохотном Палау с его единственным патрульным судном. После 22 часов полета из Вашингтона наш самолет начал снижаться над Бирюзовым морем и приземлился в столице Палау – Нгерулмуде. Меня поразило, насколько это место изолировано от остального мира. Микроскопическое государство посреди океана. Такое встретишь нечасто. Я подумал, что с одной стороны удаленность на руку Палау и притягивает сюда лишь любителей экзотики, с другой – это делает страну особенно уязвимой. Располагаясь в Тихом океане в 600 милях от Филиппин, и в 500 милях от северной оконечности Новой Гвинеи, Палао представляет собой государство Архипелаг. 21 тысяча его жителей разбросаны по более чем 250 островам. По площади суши и численности населения это одна из самых маленьких стран в мире. Но составляющие Палао острова разбросаны на огромной площади. По международным законам, Зона, в которой государство имеет исключительные экономические права и обладает полной властью, простирается на 200 морских миль от ее побережья. Это означает, что хотя площадь островов Палау не превышает 177 квадратных миль, что меньше площади Нью-Йорка, под контролем этого государства находятся 230 тысяч квадратных миль морских просторов, почти площадь Техаса. Это богатое рыболовное угодья, привлекающее браконьеров. Здесь ловятся разные виды тунца, включая тихоокеанского голубого, туша которого на аукционах может стоить больше 1 миллиона долларов за штуку, а также трепанги, излюбленный китайский морской деликатес. За порцию трепанга в ресторанах могут просить 15 долларов, а то и больше. Несмотря на удаленность, расположение Палау таково, что страна оказывается как бы в тисках крупнейших рыболовных флотилий, обслуживающих рынки с громадным спросом на рыбу и морепродукты Японию, Китай и Тайвань, которые находятся к северо-западу от архипелага и Индонезию, граница с которой проходит на юго-западе. Потрясающая красота природы теряется в Палау на фоне типичного для западной части Тихого океана набора проблем. Этот регион буквально оккупировали большие морозильные траулеры и флотилии браконьеров, получающие субсидии от государства. Вылов ведется варварским способом – дрифтерными сетями, которые тянутся на многие километры. При этом здесь нередки мощные циклоны, наблюдается закисление океана, поднимается уровень моря, повышается температура воды и дрейфует куча плавучего мусора площадью с Техас. Так что безоблачной жизнью в Палау уж точно не назовешь. Президент страны Томас Ремингисао-младший – мужчина крепкого телосложения с пытливым взглядом. Во время рукопожатия обязательно берет вас за плечо. Мы встречались в столице Палау. Он пригласил меня в свой отделанный деревянными панелями кабинет, который показался мне довольно неряшливым. Он объяснил, что экономика Палао не выживет, если не принять меры по сохранению морской фауны. Более половины ВВП страны приходится на туризм, причем большинство людей приезжают сюда для занятий дайвингом. Особенно популярны у туристов коралловые рифы, которые буквально кишат всевозможными формами подводной жизни. Считается, что количество коралловых рыб и беспозвоночных на квадратный километр здесь больше, чем где бы то ни было на земле. Еще одной приманкой для дайверов является местная популяция акул. Когда я спросил Ремингисао, как он относится к страшной находке в трюме Шинджичу, он сразу пустился в пространное рассуждение об экономических последствиях убийства акул. По его словам, одна живая акула приносит стране ежегодно более 170 тысяч долларов, оставляемых в Палау туристами. С учетом средней продолжительности жизни акулы, Общий доход от нее может достигать почти 2 миллионов долларов. Мертвая, она приносит доход около 100 долларов. К тому же деньги эти обычно достаются браконьеру из другой страны. Даже если президент немного преувеличил финансовую отдачу от акул, негативное влияние браконьерства на экономику страны очевидно. Убийство акул ради плавников запрещено более чем в 10 странах, включая Палау и Тайвань. Но спрос на плавники, особенно в Азии, по-прежнему высок. Суп из акулиих плавников традиционно подается на китайских свадьбах и других официальных мероприятиях. Стоимость одной порции может превышать 100 долларов. Вот уже многие столетия это блюдо символизирует материальное благополучие. Особенно популярен суп из акулиих плавников стал в конце 1980-х, когда активно формирующийся средний класс и все более многочисленные богатые люди в Китае стали демонстрировать таким образом свой статус. Для приготовления супа плавники, которые состоят из хрящевой ткани, размалывают и превращают в полупрозрачную лапшу. Не добавляя питательности или вкуса, они придают блюду особую текстуру. Считается, что суп из плавников повышает потенцию и замедляет старение. Поймать акулу не так просто, для этого нужны специальные снасти. При ярусном лове используется снасть из толстого микроволокна с привязанными друг за другом на определенном расстоянии крючками, на которые насаживается приманка. Ярусоловы, приспособленные для ловли тунца, такие как Шинджичу-33, используют специальные стальные тросы для крупной и сильной добычи. Учитывая нищенский уровень оплаты, Капитаны рыболовных судов обычно разрешают членам команды взять пару плавников для продажи в порту. Туши акул занимают много места, которое особенно на судах небольшого размера может потребоваться для более ценного груза. К тому же, разлагаясь, туши выделяют аммиак, от которого портится улов. На одном рыболовном судне на Филиппинах мне довелось столкнуться с этим едким зловонием. Отлежавшие в трюме кучи их тушь исходил резкий запах кошачьей мочи. В целях экономии места и сохранения остального улова обычно рыбаки выбрасывают большую часть пойманных акул за борт, предварительно отрезав плавники, которые могут стоить в сто раз больше, чем вся остальная туша. В этом случае животное ждет медленная и мучительная смерть. Лишившись плавников, еще живая акула не может плыть, она опускается на дно, где умирает от голода или недостатка кислорода, либо становится жертвой других рыб. По оценкам ученых, ежегодно жертвами охоты за плавниками в мире становятся более 90 миллионов акул. К 2017 году почти треть всех видов акул оказалась на грани вымирания. Акулы играют важнейшую роль в океанической экосистеме. Сокращение их популяции может нарушить всю пищевую цепочку – включая обитателей рифов. Без высшего хищника рыб меньшего размера станет слишком много. Они станут съедать больше микроорганизмов, обеспечивающих существование коралловых рифов. Поэтому борьба с браконьерским выловом акул направлена не только на защиту самих этих животных. От ее успеха зависит выживание рифов. По словам Ремингисау, человека сурового и явно не склонного к сентиментальности, Им двигало не столько желание защитить животных, сколько чувство ответственности перед страной, чей экономический суверенитет оказался под угрозой. Шансы на успех он оценивал весьма сдержанно. Взяв карту, он показал мне, где чаще всего промышляют браконьеры. Суши мало, океана много. Так охарактеризовал он огромные океанские просторы, окружающие тонкую нить островов, образующих палаву. Ни одна другая страна не проводит такую агрессивную политику в области сохранения морской фауны, как Палау. В 2006 году это государство одним из первых ввело запрет на использование донных тралов, губительных для морской фауны. При этом способе лова, большие сети, нижняя подбора которых оснащена грузилами, буксируют таким образом, чтобы нижний их край тралил по поверхности дна. При донном троллении в сети попадают не только промысловые виды рыб, уничтожается практически все живое, что окажется на их пути. В 2009 году в Палау создали первый в мире акулий заповедник, на территории которого был запрещен коммерческий вылов этих рыб. В 2015 году власти Палау сообщили, что планируют ввести обязательное присутствие наблюдателей на борту судов, имеющих разрешение на ярусный лов тунца территориальных водах страны. В большинстве стран власти ограничиваются максимум 10% имеющих соответствующее разрешение судов. Но самой радикальной мерой, на которую пошли власти Палау, по стало создание в 2015 году заповедной зоны площадью 193 тысячи квадратных миль с полным запретом на вылов рыбы на экспорт, бурение скважин и ведение любых горнодобывающих работ. В 2012 году государство Палау начало сотрудничество с Гринписом, который на несколько месяцев отправил патрульное судно в этот район Тихого океана. Также Палау заявляет, что является первой страной, запустившей кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе IndieGoGo. К 2014 году за счет небольших частных пожертвований инициатива принесла более 50 тысяч долларов для поддержания порядка в территориальных водах, Этой суммы хватило для оплаты горючего для ремелиек в течение года. Власти Палау даже вели переговоры с частной охранной компанией, ранее известной как Blackwater. Компания предлагала свои услуги по патрулированию, но сторонам не удалось договориться. Сидя в своем кабинете, Ремингесао перечислял, что ему нужно, чтобы контролировать собственные воды. По его словам, для этого необходимо более тщательно подходить к инспектированию портов, «Рыболовные суда должны оплатить и установить эффективные транспондеры, которые передают сигнал с большой частотой и не могут быть отключены. Это позволит полицейским в любой момент определять местонахождение любого судна в реальном времени». После длительной паузы Ремингесау добавил, что самый важный фактор – набрать больше полицейских, которые смогут производить больше арестов. Без этого сказал он. Созданная Палау-заповедная зона так и останется лишь на карте. Я подумал, что даже если реализовать все задуманное им, то и в этом случае вряд ли что-то изменится. Я попросил у Ремингисау разрешение выйти в море на борту Ремелийка. Я объяснил ему, что хочу понять, как именно устроена работа морской полиции, почему ей так трудно добиваться поставленных целей и какие иностранные компании ведут промысел в водах Палау. Один из помощников Сао предупредил меня, что морские патрули не делают ничего такого, что могло бы меня заинтересовать. «Скука и каторга», — охарактеризовал он то, с чем обычно сталкиваются в море офицеры полиции Палау. «Ну и немного насилия. Со скукой в морских экспедициях я уже сталкивался, но вот упоминание каторги и насилие меня заинтересовали». «Разумеется, вы можете отправиться с ними», — сказал Сао. По-видимому, он надеялся с моей помощью привлечь внимание к проблемам своей страны за рубежом и за счет этого получить дополнительное финансирование для своих инициатив. Выходя из кабинета, я краем уха услышал, как он тихо говорит своим помощникам, что просто рад вниманию к нашей глухомане.